Глава шестая. Наступаем. Во что? Пока непонятно. Утром на вылет собралось 14 ишачков 29 серии, шестью РС-82 и двумя кассетами, спаренными 50-килограммовками под крыльями. Так сказать, ударная эскадрилья из 11 наших машин, все оставшиеся. с учетом потерь. Плюс четыре машины управления полка во главе с командиром и одна машина командира второй эскадрильи Навискова. Затем еще двух наших заменили на Кумысков, три и четыре. Они у нас опытные, орденоносцы, и оба отличились с первого же дня. Исключили из прикрытия всех молодых. Чуть позже выяснилось, что так напрягаться и не требовалось. На Ланке... Находилось 12 исправных машин у румын, 4 из которых остались на земле и не успели взлететь. Все-таки примеряли по себе, у нас, как у полка ПВО, кроме батальона аэродромного обслуживания, есть батальон ВНОС, воздушного наблюдения, оповещения связи, благодаря которому полк и добился успехов в обороне. А у румын с этим делом положение было швах. Они нас проспали. Удалось ударить на взлёте. Дело решило в основном группа прикрытий ударной эскадрильи. Все 12 машин были сбиты или уничтожены на взлётке и рулёжке. Ударная уничтожила три ангара, топливохранилище и позицию противника. Плюс подавила шесть огневых точек противника. Без потерь мы отошли в Булград и сели перевооружаться и обслуживаться. Тридцать самолетов на расстоянии два на семьдесят восемь километров. Треть заправки не израсходовали. Топливо, как просил Константинович, мы экономили. Я еще только сел и развернулся перед ангаром, как возле меня появился молоденький красноармеец в пилотке и с пистолетом на боку. тащ лейтенант вас Начтаба зовет, срочно!» Буковку «Ш» я у него так и не услышал. Он ее глотал. Бегу на СКП, но по дороге вижу, что садится МИГ с моргающими АНО. Если они в воздухе моргают, то с неисправностью. Что, блин, горелый, просрали все полимеры? Мне же нужен исправный. Пропустив четыре машины с коробочки, садится незнакомый мне самолет, напоминающий якодин, но с двойной кабиной, который подбежал к выкатившемуся за границу поле МИГу. А от СКП в мою сторону бежит целое отделение красноармейцев и механиков. «Товарищ Суворов, нам приказали с вами бежать, к МИГу». «Ну, побежали». Задачей отделения было дважды приподнять крыло истребителя. Я и, насколько я понимаю, Владимир Иванович Иванов им тоже помогали. Но под крыло воткнули стойку и вручную открыли замок стойки шасси. После этого аккуратно положили самолёт. Все отбежали, Владимир Иванович щелкнул фотоаппаратом. После этого крыло еще раз приподняли, поставили на аварийную стойку и подняли его до места, пока не щелкнул замок, и крыло освободили от стояночной стойки. «Витя, ночь пришел приказ машины сжечь и следовать в город Рыбинск поездом. Нас переформировывают в ЗАП на Яках. Еще одну перегоню в Булгарийку, чтобы не на один аэродром садиться». «Вот, суки!» «57 новеньких Мигов в костер?» «Немцы где-то прорвались и что-то перерезали. В общем, наше топливо там соргли, а нам его много дней не подвозили, и летчиков готовых для Мигов у них нет. А своих переучить топливо не дали. Это твой, если помнишь, двигатель заменили, облетали, Мишку твоего под креслом нашли». Второй — Михалыча, подгоню тоже с новым движком. У вас единственных было топливо в баках. Говорил же, блин, что без железной дороги это не подскок. Третий — не перегнать, ему вот этот козёл шасси подломил. Он пальцем показал на молоденького лётчика. Всё, рад был увидеть. Ты как? Да с боевого ещё не отошёл. Жарко было? Не очень, но шея болит. Покрутить ею пришлось. «А мы и так и просидели. На бахмутке кто-то мост сжёг. Так что отрезали нас от железной дороги, и машин на площадке не осталось. Так что отомсти за нас, за всех. Давай, отгони машину, не дай бог налетят. Да вот, держи». Он передал фотографию какой-то накидной гайке с незавязанной проволочной контролькой. «На заводе не законтрили. Вот у тебя топливо и ушло». Я вспомнил, что в лётной книжке была вынужденная посадка в пятницу вечером. Какое это сейчас имеет значение? Но запас карман не оттягивает, пригодится. Я занял место в машине, перед посадкой отдал бывшему командиру подтверждение на сбитый мессер. Мне его уже засчитали, а ему пригодится. Опять приходится приводить моё представление о МиГ-3, восстановленного на НАЗе, и изделия московского авиационного завода номер один. Подкачал вручную топливо и масло, дал воздух и включил магнеты. Ну да, это не шаг. Плюс пять огневых точек. И, А, Ф, А, И. А радио потрескивает, непорядок. Но сегодня этот треск придется слушать. Владимир Иванович запустил движок вслед за мной, предварительно посадив пассажиров в заднюю кабину. Но вначале они пропустили меня, затем развернулись и пошли на взлет. А меня начали обслуживать, читая талмуд из заднего лючка. Я продолжал оставаться в машине и разбирался с настройкой АФАИ. Затем вылез из машины и посмотрел установки на приборе. Аккуратно погладив новую машину по боку, пошел в штурманский класс и готовится к вылету. «Физическая карта нужна и прогноз погоды». Перед уходом попросил проверить кислород и кислородную систему. Глянул на время, оставалось полтора часа до вылета. «Успею». Заодно прочел от корки до корки наставления по эксплуатации и сунул его в карман на всякий пожарный Через час десять глазами проводил свою эскадрилью, ушедшую на штурмовку «Бобоку». за двадцать минут до вылета у меня появился ведомый. Старший политрук Дима Хохлов, политрук нашей эскадрильи, оказался с допуском на МиГ-3 и успел перегнать из Булгарийки второй МиГ-146-го РАП. Его закатили в соседний крытый капонир и заправляют. А он прибыл за получением задания. «Куда идем?» — заинтересованно спросил он. «Фетештия...» к «Коголничану и авиашкола в Констанции, тут домой. Допуск к высотным есть?» «Есть!» «Тогда пошли одеваться. Там карту перерисуешь. Хорошо?» «Это целая процедура в то время. Правильно одеться для высотного полета. Имеет значение все. Здесь же крутится врач полка, который, замерив у нас давление и заглянув нам в рот и нос, Подписал допуск и распечатал две упаковки нижнего белья. При нем сменили на себе все, а он проверил, что ноги перед этим у нас были сухие. Все, ребятки, дальше самостоятельно. Напяливаем на себя подштанники из верблюжьей шерсти. Такие же свитера бежевого цвета, как у водолазов. Только швы у нас обрабатываются иначе. Надеваем кожаные штаны смехом вовнутрь. Берем с собой куртки, планшеты, ремни и идем в автобус. Нам ходить противопоказано и запрещено. Сели, тронулись, капониром. Там опять-таки стоит санитарка, а доктор замеряет нам пульс. Не заболуешь. Все, куртка жужжит ее молния, проверяем наличие пистолета и второй обоймы в кармане. Перебрасываем через голову планшетку. К нам протягивают зимние шлемофоны. Их одеваем уже в кабине с запущенным двигателем. Кстати, надо мужиков попросить сделать лифт для кресел. Очень неудобно смотреть вперед. Проверяем связь между собой и СКП. Получаем добро на рулежку. Выкатываемся и взлетаем. Пока отопление в кабину не подаем. Вираж и уходим в набор на высоте 6000. Закрываем фонари. Приоткрываем... обдув фонаря, и через пару минут включаемся в СКО. Время я засек и чуть подрегулировал подачу кислорода, уменьшив ее. На четырнадцатой минуте полета я перевел машину в горизонталь. Идем по самым потолком но не на нулевой, чуть ниже. Идем на Бобоку. Снимем результат удара затем просмотрим еще одну крупную авиабазу в Алексине. Она в пределах досягаемости для нашего полка. Дальше будет основная цель. Две запасных и возвращение домой. Всего 580 километров или 52-54 минут полета. Обе машины пятиточечные и малость неустойчивые по курсу, так что работенки было много, но на точку. Прибыли вовремя, наши заканчивали работать. Хохлов снял это безобразие на пленку. Мы довернули на юг, легли на курс 190. Через шесть минут Дима отработал второй раз, сняв работу впустую пустую зенитные артиллерии в Алексине. Мы прошли чуть дальше до реки Лаламитца, и только там повернули на восток. Судя по всему, у нас пытались перехватить яркие, видели их взлет, но сами самолеты так и не появились рядом с нами. Дальше работал камерой я. Противодействия нам не оказывали, но у Фетешти пришлось доворачивать на глазах у противника, так как там расстояние очень небольшое до базы к Оголничану. Еще на подходе я обнаружил звено каких-то истребителей, поднимавшихся к нам, и, судя по всему, подняться они успевали. Шли они шустренько, и это были не румыны. Явно у тех таких самолетов да еще с такой высотностью не было. но высота 12 тысяч, и маневры здесь довольно ограничены. Скорость мы держали 600 километров, поэтому, подав сигнал «плюс» по радио, я прибавил. Топлива было много, даже третьи не выработали. Немцы перли буром в лоб. Одна пара была немного выше другой, а в лоб они лезут напрасно. У них три точки, у нас пять. По весу залпа мы их превосходили примерно втрое. Но ввязываться в бой совсем не хотелось. Поэтому быстро приказал Хохлова подтянуться по дистанции, занять позицию по фронту чуть ближе и ниже. «Оба работаем по ведущему. Как понял? Понял тебя? Понял?» Когда по немцу шарахнули из десяти стволов, ему это дело очень не понравилось. Но предпринять что-либо он уже не успел, а его ведомый шарахнулся вниз. Ведущий второй пары понял просчет первого и встал на вираж вправо. Немцы провалились как по высоте, так и по скорости. А мы ушли в море и вернулись с одной групповой победой. Ну, а что делать? Нас же в разведку посылали. Они гонятся за мессерами. Чисто по скорости мы их опережали, так что догнать они нас просто не смогли. Но из-за высокой скороподъемности ребята они опасны и шустрые Они преследовали нас почти до Измаила, втроем. Я уже собрался повторить фокус с залповой стрельбой. Но у Каталоя они, видимо, нас потеряли. Там облачность появилась, отвернули и начали спускаться. Третий вылет по плану я должен был выполнять на своей машине и в составе полка. Там предстояло работать у земли и по земле, поэтому миги брать не стоило на рудаков, После нашего доклада решил все по-другому. Нам сняли АФАИ, облегчив машины, пересчитали время подлета, и мы должны были увезти немцев подальше от атакующего румын-полка. Подходить мы были должны с моря, вводить немцев вначале на юг, а потом в море по дуге. Там у них должен был состояться отход по топливу. После их отворота нам давали возможность немного повеселиться. «У нас радиус вдвое превышал немецкий». «В этот раз пришлось драпать от целой эскадрильи немцев, уводя их в сторону моря». «Причем дразня их и подзадоривая, подставляя хвосты». «В целом, все случилось именно так, как предсказал командир. Немцы взлетели дружно, четырьмя швармами, полный штафель. Одно звено было чуть более шустрым, скорее всего, использовало ГМ-1». По скорости на этой высоте оно проигрывало нам совсем чуть-чуть. За счет этого отстали три остальных звена, но топливо закончилось первым именно у него. Отпускать их совсем не хотелось, и как только они убавились и начали отставать, последовал крутой вираж, и мы пошли в атаку. А их ведущий практически одновременно с нами чуть раньше дал им команду возвращаться. Они пошли влево, и мы в ту же сторону. Кошка превратилась в мышку, мы их нагнали, снижаясь и ударили сверху по обоим ведущим и сразу в боевой разворот. А за нами не пошли. Время, конечно, летнее, но купаться вместе с самолетом не самое приятное занятие. Они надеялись, что у остальных горючего больше. Подходившую четверку мы встретили лобовой атакой, от которой немцы отказались и начали отход с пикированием. Состязаться в этом мы, к сожалению, не смогли в наставлении четко оговаривался запрет на превышение скорости в 700 километров. И прозрачно намекалось, что длительное пикирование вредит вашему здоровью. Из-за малых углов разворота винта этот маневр миг выполнить не мог. Воспользовавшись этим, удрал последний из головного шварма. И мы смогли нанести лишь минимальный ущерб три машины. Кстати, нам засчитали за два вылета только одну групповую победу. У обоих техники забыли заменить пленку в фотокинопулеметах. Сняли АФАИ и ушли, а на вылет нас поставили вне плана. Так что приложить к заявке было нечего. Полк обернулся полностью, но троих летчиков пришлось отправить в госпиталь. Поставленная задача была более или менее выполнена. Нам вновь поставили афары и еще раз слетали на разведку. По фотографиям насчитали более 20 сожженных подбитых бомбардировщиков. В воздушном бою сбиты и повреждено 5 истребителей ИАР-80 хорошо отработали. Однако, судя по всему, начальству этого показалось мало. И вместо того, чтобы объединить наши усилия с более мощными... а в ударном плане самолётами, нам поручили атаку яского аэроузла а это практически на пределе нашей дальности по прямой 180 км. а ведь требуется топливо чтобы собраться дважды и на коробочку а ведь разом не сесть оно начальство как взбеленелось видимо там дела идут не очень товарищ лейтенант вас командир полка иду ответил я подошедшему посыльному. Идти не хотелось. Явно опять пошлют куда-нибудь, а техников на мигах нет. От слова «вообще». Того и гляди, долетаемся. День, правда, не кончился, и к вечеру обещали перевести на эти должности лучших техников полка. Но полученное приказание требуется вначале выполнить, а потом скулить. «Захожу в штаб, а там...» просто столпотворение красных и синих лампасов, сплошное командование. Так что возражать себе дороже. Судя по стоящему Ору, они вовсе не награждать полк приехали. А стоило бы. Попытался протиснуться вперед и доложиться, да куда там. Начальство плотной стеной окружило командование полка, и те вели бой, прижатые к задней стенке кабинета. и, судя по накаленной обстановке, проигрывали его. Пришлось поднять руку и помахать ею, чтобы привлечь внимание командира. Заметил это более высокий опер, чуть подтолкнул Рудакова, и глазами показал на меня, но первыми на это отреагировали генералы. Это кто-то из них приказал уничтожить самолеты 146-го РЭП, вместо того, чтобы пополнить новыми машинами полки двух дивизий. Пришлось представляться. старший лещик первой эскадрильи, младший лейтенант суворов разрешите обратиться к командиру полка не разрешаем вы сегодня вели разведку в районе констанции и вчера тоже что тоже вчера в 21.45 один сорок пять имел боестолкновение с противником в районе города констанция и грозно спросил незнакомый генерал полковник третье звено первой эскадрилья сбило шесть и повредило Два минах постановщика «Юнкерс-88а». Полет предпринимался по просьбе командования авиации Черноморского флота. Была сорвана постановка неконтактных мин в районе Севастополя. «Значит, в севастополе вы помогаете, а Одессе нет?» «Если разгром румынского авиакорпуса в течение трех с небольшим суток силами одного полка ПВО это не помощь Одессе, то да, не помогаем». И горшки ни за кем не выносим. Какие горшки? Ночные на аэродромах Коголничану и Школа авиаторов. До 80 самолетов противника, меньше часть с румынскими, а примерно две трети с немецкими опознавательными знаками. А сегодня ночью кто-то издал приказ уничтожить 57 новейших самолетов МИГ на аэродромах Теплица и Тарутина. Вместо того, чтобы... Починить маленькие деревянные мостики дать туда топливо. Воцарилось полное молчание. Сказать генералам оказалось нечего. Тарутина всего в 70 километрах от Булграда. Его не бомбили, потери были только в первый день войны. А вы откуда это знаете? Переведенный 146-го РАП 22 июня в 22.30. Моя бывшая эскадрилья стояла в Тарутина. Большая часть новых самолетов... были складированы там. С этим разберется третий отдел округа. Требует спривести разведку в районе авиабазы Яссы. Нет там никакой авиабазы. Там полевой аэродром, недавно сделанный немцами. Его прямо с реки видно. А румынские авиабазы находятся здесь, три из которых мы сегодня разгромили. Причем самостоятельно, без привлечения бомбардировщиков нашей дивизии. «Хотя самолетов с возможностью подвески бомб и ракет у нас осталось 14 штук. У нас полк ПВО, а не штурмовой. Бомбардировщиков у нас в дивизии практически нет», — твердо сказал генерал с авиационными лампасами. «Если посылать пятый БАП без прикрытия в Галац, то скоро от них ничего не останется». «Да кто ты такой, чтобы обсуждать руководство?» Старший летчик 1-й эскадрильи, 8 боевых вылетов, 6 воздушных боев, 9 сбиток лично, 3 в группе, 3 не засчитано. Как раз у Констанции. Так, вы нам зубы не заговариваете, лейтенант. Требуется провести воздушную разведку в районе ЯС. Я не полечу четвертый раз на необслуживаемом самолете, брошенном кем-то после того, как у него вытекло все горючее. Ни одного техника с допуском к МиГ-3 в полку нет. Что касается нашего полка, то произвести налет на Яссы он не в состоянии. Да и Ясс напрямую 186 километров. Наш боевой радиус 220. На работу, сбор и коробочку остается 10 минут полетного времени. Чудес не бывает. Если, конечно, целью данного совещания не является уничтожение полка, который мешает бомбить войска и Одессу и составляет основу ПВО данного района. Такого ответа никто из присутствующих не ожидал. «И это вы говорите мне? Командующему армии, командующему округом?» «Вам, товарищ генерал-полковник, вы требуете от нас невозможного. Здесь головой думать надо и прикинуть предварительно, что можно сделать. Понятно, что удар готовят именно оттуда, но они работают ночами». «Мы же тот район, как свои пять пальцев знали, 146-й раб, и сбили меня над ним в 03-56 22 июня, третьем на этой войне, но первый мессер в ней я направил в землю. Но 146-го рапа больше нет. Есть два разведчика с АФАИ, все, что осталось от этого полка. Нет техников, они нужны срочно». Но снимать полк с этого направления нельзя ни в коем случае, иначе все аэродромы на Айкермане немцы просто вынесут. Здесь еще только одна эскадрилья Дунайской флотилии, восемь мешаков и все. А все линии связи ВНОС нашего полка. У нас подчинение батальон ВНОС. Все они идут сюда, вот в эту комнату. Это для тех, кто не знал. А так? «Будут техники, разведку проведем ночью, когда нас не ждут. Разрешите идти?»